Михаил Дорин. Авиатор. Назад в СССР. Двенадцать. Глава первая. Дыхание участилось. Адреналин бил по вискам со страшной силой. Серега, прозвучал в ушах голос Байрамова. «Остановил!» — ответил я, давая понять, что один двигатель уже выключил. Табло о пожаре коробки самолетных агрегатов КСА продолжало гореть. Если она разрушится, все системы машины перестанут работать. По всем признакам и правый двигатель, который я остановил, горит. Пожар левого двигателя. Дает о себе знать печально известная девушка. Вот теперь и второй. Его параметры пока в норме, но температура стала расти. А баллон для тушения пожара в самолете всего один. И совершенно непонятно, что же им в конце концов тушить. У меня три очага возгорания. Времени для решения нет. Моментально ищу глазами просеку, поле, пустырь, хоть что-нибудь, куда можно воткнуть самолет. Но везде дома, площадки, очертания, школы, детских садов. Нет, прыгать нельзя. Просчитываю варианты. «Большая посадочная полоса на ремонте. Работаем мы с малой полосы. Если заходить на нее, то это через соседний городок. Нет, ни в коем случае, снижаться над ним опасно. Горящий падающий самолет сотворит страшную трагедию, даже если я срежу и буду садиться с малого круга». «Сажусь на большую технику к полосе!» — информирую я руководителя полетами. Этот риск оправданный – заход на посадку по краю города. При снижении в район ближнего привода, если произойдет взрыв, меня просто вынесет по нисходящей траектории на аэродром. Самолет упадет до полосы между приводом и ограждением. Ну и я вместе с ним, если не успею катапультироваться. «Понял, полоса свободна», – отвечает руководитель. Световые табло продолжают гореть. Параметры двигателей скачут. Но главное, что дает надежду – самолет управляем. Отклоняя ручку влево, шасси выпущены. Самолет пошел на снижение. Готовлюсь, что буду садиться на повышенной скорости, но самолет легкий, стойки шасси усилены. На центральном пульте продолжается светомузыка, но все мое внимание только на полосу. Левой рукой нащупываю тумблер пожаротушения коса. Буду тушить ее, поскольку тогда появится время для посадки. Мне надо минуту, максимум полторы... Самолет уже преодолел ограждение аэродрома, но вдруг начал крениться на левое крыло. Эх, рано! Парируя этот момент, отклоняя педали ручку управления в обратную сторону. Ух контроль над самолетом восстановлен. Пора тушить. Включаю тумблер системы пожаротушения. Приближаюсь к полосе. Начинаю гасить скорость. Крен чуть больше нужного, но над самым порогом выравниваюсь и касаюсь колесами полосы. Пока самолет прыгал на неровностях бетона, сбросил фонарь кабины и начал отстёгиваться. Миг остановился напротив рулежки, где уже стояли пожарные машины. Чувствую запах Гарри. Спрыгиваю вниз, где рядом оказывается Иван, который оттаскивает меня как можно дальше от самолета. Не могу отвести глаз горящего Мига. Я уже вижу, как его тушат специальным составом пожарные. «Ко мне спешит медицинский УАЗ, но он мне не особо нужен». Со мной, в отличие от самолета, все хорошо. Серега, ты как? приобнял меня Ваня, сняв шлем с моей головы. Все в порядке. Надо же такому случиться, покачал я головой, махая врачам, что их помощь мне не нужна. Главное, живой, а самолет восстановим. Смотрю за тем, как обгорелась задняя часть фюзеляжа, и не понимаю, как это можно будет сделать. В голове еще до сих пор мысли о том, что стало причиной аварии. «Странная ситуация. Ты ведь должен радоваться, что живой, но не могу. Я ведь понимаю, насколько сейчас на конструкторское бюро усилят давление. Самый продвинутый образец МиГ-29М показал себя ненадежным». «Сергей, пошли в машину», — указал Иван на медицинский УАЗ. «Давай лучше пройдемся, а? предложил я, и Швабрин охотно соглашается. На улице такая хорошая погода. Машина была изумительной в полете. Каждый элемент был выполнен четко, и похвала от Вигучева была только подтверждением этого. А в итоге самолет едва успели потушить. На аэродроме запах сырости и гари смешался с парами керосина. И мы с Иваном медленно бредем по краю рулежки в направлении стоянки. Я пересказал Швабрину, что произошло в кабине, но он попытался меня остановить. «Сергей, успокойся. Ты посадил горящую машину, самолет горел. У тебя иного шанса увести его от и города не было. Тебе сильно повезло, что он не взорвался?» Я сделал паузу в разговоре, обернувшись на дымящий самолет на полосе. Хм, «А заметил, что мы с тобой не говорим про катапультирование, верно? Нам это кажется недопустимым?» «А как оставить самолет, который результат трудов многих людей? Или как прыгать, если вокруг дома и дети он играют?» «Удивительно, как в такой момент ты не думаешь о себе? Когда все спокойно и тебе ничего не угрожает, ты не можешь сказать, что способен на геройский поступок. Но когда наступает момент выбирать, ты, не раздумывая, совершаешь его». К нам подъехала машина генерального конструктора, в которой на переднем сиденье сидел Миницкий. Спокойно выйдя из нее, Валерий Евгеньевич подошел ко мне и осмотрел с ног до головы. «Да так внимательно, будто мама перед отправкой сына на утренник!» Оправил мне воротник, волосы пригладил, застегнул куртку и попытался забрать шлем из рук, но я не дал. «Валерий Евгеньевич, это я могу и сам подержать, все со мной хорошо». «Я вижу, рисковал здорово ты, Сергей, когда заходил на посадку», — сказал Миницкий, напомнив, как я валился в самый торец полосы. «Времени было мало, еще немного и бахнуло бы, тогда обломки бы на дома упали». «Я понял. Хорошо, что самолет привез. Теперь у нас еще больше работы». Он настоятельно сказал нам с Иваном садиться в машину и отвез в летную комнату. Расслабиться под горячими строями воды в душе не получилось. Забились мышцы на шее и спине. Напряжение в момент аварии было колоссальное. Я попытался держать руку на весу, но она слегка подрагивала. Вернувшись в летную комнату, меня уже ждал горячий чай и бутерброд. По телевизору шел клуб путешественников, где показывали очередную экспедицию. Потрясающая работа у путешественников! Хм, «Почти как мы, такие же искатели приключений», — сказал Ваня, присаживаясь на диван рядом со мной. Ну, «Кстати, Белкин приходил, весь на нервах был». Дверь в летную комнату открылась, и на пороге появились Миницкий, Сагит Байрамов, а также Хромающий Федотов. Обсуждение отказа было коротким, поскольку нашу большую компанию разбавил генеральный конструктор Белкин. Анатолий Ростиславович вошел в комнату и, ничего не сказав, подошел к графину с водой. Взяв его, он несколько секунд раздумывал в полной тишине и поставил на стол, так и не налив воды. «Совещание было, много говорили про нас», — сказал Белкин. «И что говорят?» — сказал Федотов, присев на стул. «Да и ничего хорошего. Машина ненадежная, проект модернизации не нужен. А когда начал говорить Самсонов, то стало еще грустнее». «Ну так какой итог?» — продолжил Александр Васильевич. «Работаем дальше. Выясняем причину, исправляем недостатки. Но вы все понимаете, что наш самолет еще никогда так не был далек от посадки на корабль, как сейчас». После этого генеральный конструктор вышел из комнаты, Федота всех отпустил по домам, а меня попросил задержаться на пару минут. «Как состояние?» «Все хорошо, Александр Васильевич, если можно так назвать всю ситуацию с нашей фирмой. Первые серийные машины всегда выдают отказ за отказом. Порой мы слишком успокаиваемся, когда все идет в испытаниях слишком гладко, не замечая мелочей». «Вот сейчас я его не понял». «Он хочет мне сказать, что у меня произошел отказ, и я его вовремя не заметил? Или в процессе наших полетов на МиГ-29М мы были к нему недостаточно требовательны?» «Если вы видите мою вину, то так и скажите, зачем намекать?» Старший летчик нашей фирмы нахмурился. С виду он так лучше было не общаться. Он человек своеобразный и свой авторитет поколебать не даст. «Нет, весь процесс испытаний шел нормально. Мы обязаны проверять на машине такие режимы. Не вижу вины летного состава». «О, это уже приятно слышать. Я уже подумал, что окажусь на месте Николая Морозова, который совсем недавно тоже был в схожей ситуации». «Я вас понял». «Но нам всем нужно хорошо подумать. Что-то не то происходит на фирме. Моя авария, твоя. Ракеты на полигонах во Владимирске все не летят». «Надо подумать, а пока отдыхай. Завтра выходной не хочешь взять?» «Эх, было бы хорошо поваляться на кровати, но не смогу сидеть с дома просто так». «На работу приду». Через 10 минут я уже ждал Веру около ее летной станции. Она попросилась раньше уйти с работы. Стою около крыльца и смотрю на проезжающие мимо меня автомобили больших начальников. Вся программа демонстрации техники закончилась». В душе немного тревожно за судьбу нашего самолета. Невольно начинаю думать, а сделал ли я все правильно. Мысли о работе исчезают в тот момент, когда в нос ударил приятный запах цитрусов. Духи Фиджи, подаренные мною Вере, я спутать не мог, как и аккуратные шаги супруги за моей спиной. Наверняка крадется незаметно и пытается сделать сюрприз. Специально стою и гляжу вперед, пытаясь не улыбаться. «Сергей, не притворяйся, что не видишь меня», — сказала за спиной Вера. «Я тебя не вижу, спиной к тебе стою». «Естественно, ты это делаешь», — произнесла жена, и я повернулся к ней. Ее бордовый берет на голове слегка съехал, видимо, собиралась в попыхах. Кремовое пальто дополнено светлыми перчатками. Жена подошла ко мне и обняла, уткнувшись головой в грудь. «Я слышала про аварию». — Ну, случается в моей работе. — Как ты себя чувствуешь? Нигде не болит. — Вер, все хорошо, не волнуйся. Жив-здоров, на своих двоих, он перед тобой. Постояв в таком положении минуту, мы направились на выход с территории. Я расспросил, как оценили образцы беспилотников ее конструкторского бюро. — Пчелкин ничего не сказал, но выглядел довольным. Предупредил, что работы будет много. — Значит, военному начальству понравилось. Вера кивнула. Я видел, как она хотела спросить о нашем показе, но не стала этого делать. Дома мы быстро переоделись и готовились к обеду. Пока я молча смотрел в кухонное окно, Вера грела на плите борщ и варила макароны. «Я радио пойду включу, ты сиди пока», — сказала жена и пошла в комнату. Только хотел предложить ей побыть в тишине, как в квартире запела Алла Борисовна. «Южный ветер еще подует и весну наколдует», — звучали строки ее известной композиции. «Вот видишь, даже в песнях тебе поют, что все еще будет. Ты... ты, главное, не расстраивайся, Сережа». «Чем чаще мне Вера это говорит, тем больше я вновь погружаюсь в аварию. Невольно вспоминаю каждое действие». «Ой, дорогая, давай про что-нибудь другое». «Хорошо, приятного аппетита», — сказала Вера и поставила передо мной тарелку борща. «Спасибо». Не успел я взять любимую мной деревянную ложку, как в дверь постучались. «Пойду открою?» «Нет», – остановил я жену. «У тебя макароны, он разварится сейчас». Встав со стула, я направился к входной двери. Открыв ее, на пороге обнаружил престарелую соседку, бабушку Антонину, которая вернулась с прогулки. Живет она одна, мужа похоронили пару месяцев назад. «Заряжка, помоги дверь открыть, а? Руки болят, не могу ключ провернуть», сказала баба Тоня. «Конечно, бабуль!» Соседка отдала мне ключ дрожащими морщинистыми руками. От одного прикосновения чувствуется в ней то самое родительское тепло. Вспомнил, что давно не разговаривали с бабушкой Надей. Почти недели две назад она звонила нам, но я был на работе. Вера с ней долго говорила, и она очень по нам скучала. Видимо, что-то чувствовала. Открыв квартиру бабушки Антонине, я пропустил ее вперед и отдал ключ. В коридоре соседки очень вкусно пахло. С кухни тянулся аромат недавно приготовленных пирожков. Отпустить без выпечки меня баба Тоня не смогла. Ой, «Спасибо. Здоровья тебе, Сережка. Работа у тебя, ой, непростая. Все получается». «Ох, баба Тоня, не в тот день задала вопрос, но мысли огрызаться не было». «Да, работаем на благо Родины». Вот так и продолжай, и Верочке спасибо, она мне тут. Ну как можно не уделить старикам внимания? Минут десять я простоял в коридоре, чтобы соседка выговорилась. Спасло меня то, что из другой квартиры вышла еще одна пенсионерка. Пост сдал, пост принял. Ну, ты с добычей? Улыбнулась Вера, когда я поставил на стол большую тарелку пирожков. Ну как тут отказаться от вкуснятины? Борщ наверняка остыл. Пока даже не было возможности оценить, поскольку зазвонил телефон. «Сиди, я отвечу», — поспешила успокоить меня Вера. Смотрю на вкуснейший борщ и понимаю, что голоден ужасно. Рядом макароны с куриной котлетой. Обед за гляденье. «Он занят». «Да я вам... Ну как?» «Ой, ладно!» — воскликнула Вера, и из коридора послышался глухой звук, приземлившийся на трюмо телефонной трубки. Жена вошла на кухню с кислым лицом. «О, понял, иду». «Я ему говорил, Сереж, но это же дядя Андрей?» «Кто же еще может быть таким настойчивым?» — сказал я, подойдя к телефону. Я взял трубку, и меня тут же оглушил громкий генеральский голос Хрекова. «Привет, Родин! Долго идешь? На вызов генерала бегом-бегут!» Разрывал он динамик телефона. Громкий бас Хрекова не вносила даже телефонная трубка. Хрип стоял ужасный. «Андрей Константинович, рад вас так хорошо слышать. Обедаю я». «О, вот Верочка не догадалась сказать. Я ж думал, ты там на горшке или диван на спине таскаешь. Но ничего, аппетит нагоняй, слушай старого воина». Хреков рассказал, что в главкомате уже шепчутся по поводу аварии, мол, информационный фон создался не совсем хороший. Вот ведь быстро донесли. Несколько часов назад коснулся полосы, а уже Андрей Константинович знает все расклады. Получается, что решение по дальнейшему продвижению самолета затягивается? — Не, Родин, тут подойдет слово трендец. Как бы тебе сказали империалисты, ищи «бупас». Надо бы его поправить. В английском языке говорят bypass, что значит обход. Спасибо, Андрей Константинович, будем работать. Правильно, но с невешай. Кстати, один мой знакомый сказал, что пилотировал ты здорово. Очень приятно, отреагировал я и довольно улыбнулся. Что значит очень приятно? Хреново старлей! Надо, чтоб великолепно было! Не забывай, что у нашей Верочки все должно быть лучше всех. Ему что же. «Ну, бывай, Сергей!» хм, ему быть тренером личностного роста надо работать. Когда я вернулся на кухню, Вера еще даже не приступила к обеду. «Ну, а теперь все, можем кушать?» «Ага, всем помогли, всем вроде ответили. Запах борща уже начал меня пьянить. В животе заурчал от предвкушения вкусного обеда. Взял ложку и зачерпнул из тарелки, поднес ко рту и...» Снова зазвонил телефон. От повышенного внимания ко мне нарастала нервозность. Вера все поняла по моему лицу. «И такие дни бывает, Сережа», — улыбнулась она и пошла в прихожую. Едва сдержался, чтобы не уронить ложку, точнее, швырнуть ее. «Владимирск? Конечно, буду. Алло, здравствуйте, все хорошо, кушаем?» «Да, спасибо, С сейчас позову». Нам позвонила Баб Надя. Плохое настроение сразу улетучилось, только сегодня вспомнил, что стоит позвонить ей, но она это уже сама сделала. Вера передала мне трубку. «Привет, бабушка!» «Сереженька, внучок, как ты там?» «Все хорошо, у тебя как здоровье?» «Да что мне будет, дачу в этом году закрыла уже, кур раздала, банки закатаны и все по-старому, с тобой точно все хорошо». «Как чувствует бабуля, что инцидент был сегодня?» Подтверждать ее опасения я, конечно, не собирался. «Точно, бабуль, вот с работы сегодня отпросился пораньше, сейчас гулять пойдем. У нас солнце, погода хорошая, только сегодня о тебе вспоминал и сам собирался позвонить». «Ну ты давай меньше отдыхай, меньше бродите, сейчас гриб ходит и всякие там болячки. Ой, а я, я ж проснулась утром и место не нахожу себе. Чуть сердце, что не все там у тебя получается? Может, отпуск дадут, да приедете Приятно было поговорить с бабушкой. И она рада, что угадала со временем звонка. «А вот насчет отпуска стоило бы подумать, но время сейчас не самое лучшее. Если Хреков правильно сказал, то нам предстоит доказывать состоятельность проекта. Эх, не вовремя такой отказ произошел». Попрощавшись с бабушкой, я передал трубку Вере. Они разговаривали недолго. «Ну, гулять-то пойдем?» «Пойдем, пойдем. Ну, давай сначала уже поедим». Воскликнула Вера и сняла телефонную трубку, чтобы никто не смог нам дозвониться. Следующий день выдался непростым. Очередные разговоры с комиссией, которая всеми возможными способами пыталась найти мою вину в аварии. К такому отношению к нашей фирме начинаешь уже привыкать. 6 ноября Белкин собрал всех конструкторов и летчиков на совещание, собираясь сделать важное заявление. Прибыв к нему заранее, Федотов попросил всех подождать за дверью. Он и заместитель генерального конструктора что-то обсуждали втроем с Белкиным. Их разговор продолжался не одну минуту, так что строились гипотезы самые противоречивые. «Кто-то говорил о том, что сейчас будем полностью переделывать МиГ-29М. Была мысль, что наши КБ и вовсе закроют, но по мне так это самый нереальный вариант развития событий». «Комиссия сделала вывод, что ты действовал грамотно. Не героически, но грамотно», — сказал Миницкий, пока мы стояли своим ограниченным кругом в ожидании приглашения в кабинет. «Мы должны быть им благодарны. Если бы он разбился, то героем бы стал», — поинтересовался Иван. «Согласен на медаль, если что», — улыбнулся я. «Дождешься от них. Мне рассказали, как выбивали награду вашему однокашнику по школе испытателей Морозову. «Пока суховцы не подключились, ничего не сдвинулось», — ответил Валерий Евгеньевич. «Так а в чем причина аварии?» Перетянули подшипник одной из опор двигателя. А ничего не меняется, Сергей. Как и в случае с моей аварией, так и у тебя. Одно хорошо, что выдержала система управления. Стальные перегородки не дали ее полностью повредить. Вот и самолет управлялся». «А четырехкратное резервирование системы управления сработало, Евгеньевич?» — спросил Байрамов. «Полностью». В этот момент вышел заместитель Белкина и всех позвали в кабинет. Все расселись за большим столом. Летный состав напротив конструкторов, чтобы было проще вступать в дискуссию. Белкин во главе за рабочим столом. Он устало присел на свое место и открыл совещание. Началось все с доведения причины аварии. «При малом давлении масла в результате возникших перегрузок на самолете опора двигателя перешла к прямому трению, произошло возгорание», – выступал один из инженеров. Как только он закончил, были заданы уточняющие вопросы мне и двигателистам. Все это продолжалось в течение нескольких минут и прошло весьма спокойно. «От себя добавлю, что Сергей Сергеевич, рискуя собой, предоставил нам большой объем информации», – высказался заместитель Белкина. «Что ж, с этим случаем все. Как и с проектом МИГ-29М», — сказал Белкин, поднимаясь на ноги. «Дальнейшее развитие этого направления приостановлено. Нам предписано заниматься корабельной тематикой». В кабинете все зашептались. «Хоть я и был готов к такому развитию событий, но слышать такое было печально». «Анатолий Ростиславович, модификация «М» и «К» — это одно и то же. Выходят, они закрывают нам дорогу по двум направлениям?» — спросил кто-то из конструкторов. «Нет, по кораблю работаем, причем очень плотно. Все машины, которые возможно переделать модификацию «К», нужно будет подготовить. Один образец оставим для Владимирска, он будет у нас участвовать в работе по новому изделию». «Не все так печально, оказывается». «Если Ваня и Сагит продвинутся по корабельной теме, то можно будет вернуться к МиГ-29М». «Александр Васильевич, кого определите в командировку во Владимирск?» «Родина!» Без колебаний ответил Федотов. Шептания среди инженеров начались еще громче, чем при обсуждении аварии. Я поднялся на ноги и посмотрел на Белкина. На его лице не было энтузиазма по поводу моего назначения». Ведут его и Родину остаться, остальные свободны.